Инерция последствий Налет на британские авианосцы с эскадрильями Бостонов и Петляковых в сопровождении Китти Хауков не задался. Вернулись ни с чем, никого не отыскав. Контра-адмирал Вайен вполне осознавал возможность подобной контратаки. Он вообще уже не мог оставаться там, где он был. Индефати, Гейбл и Форми Дебл вновь окончательно утратили ударный потенциал. Авианосцы приняли последние вернувшиеся самолеты. Потери оказались катастрофическими, а практическое отсутствие в погребах тяжелых бомб и торпед ставило крест на любых ударных операциях. Но основная причина ухода – топливо. Соединение повернуло к западу, намереваясь состыковаться с эскадрой адмирала Мура. Зато вражеский корабль неожиданно обнаружили истребители 19-го ИАП. Аэрокобру вязали за поколечным бафайтером, уходящим на запад, потеряли его в облаках, поплутали, пытаясь отыскать как вдруг в кучевых разрывах облачности им под крыло попался эсминец, британский. Там же поблизости был замечен и тонущий бафайтер. Эсминец подбирал с воды его экипаж. Осадченко немедленно предложил воспользоваться случаем, отправив палубную Су-6, утопить легкую одиночную цель. Левченко уже был сыт по горло событиями, неприятностями и сюрпризами. Спасает там кого-то какой-то одиночный HMS, наверняка в этих целях и посланный черт с ним хотя обнаруженный легкий быстроходный корабль в отрыве от основных сил должен был навести на мысль о передовом дозоре, что позади за горизонтом наличествуют крупные соединения противника. И догадка-то не на пустом месте. По ранее предоставленной информации Скондора какая-то активность, уж во всяком случае авиации, а это о чем-то договорит, на западных румбах посредством дальней РЛС отмечалось. Пока что Левченко решал, что делать, Скопин распорядился к 25 пл ведущий противолодочный поиск в западном секторе, смотав опускаемый угас, направился в указанную сторону посмотреть. Бортовая РЛС-вертолета обеспечивала дальность обнаружения типовой цели до 250 км, но не в нынешних погодных условиях. 200 и то хорошо. Забравшись на потолок, просвистев несколько километров в искомом направлении, экипаж зафиксировал несколько надводных засечек. Дальше лететь смысла не было, и так все ясно. С ПКР передали информацию на флагман, обобщив корабли противника по пелингу 270, удаление 150 миль. Этого было недостаточно. Необходимо было провести визуальную разведку с оценкой, с чем предстоит иметь дело. Из авиагруппы Чапаева 2 Як-9 – все, что оказалось на тот момент в годно-боевом состоянии. Вот только пару машин в разведывательный рейд не пошлешь. Англичане, несомненно, наведут свой воздушный патруль по радару на перехват как минимум сорвав миссию еще на дальних подступах. Базовые истребители, те, что сейчас баражировали над эскадрой, почти выработали лимит и поддержать их не могли, им просто не хватит топлива вернуться на свой аэродром. Параллельно шли интенсивные консультации с командованием Северного флота. Там готовы были снова использовать ударные группы из состава 36-го миноторпедного авиаполка и 121-го БАП, провести превентивную атаку на британские корабли. Вот только командование ВВС флота не менее остро нуждалось в информации. Послать эскадрилью без разведки со всеми шансами встретить над целями палубные истребители противника? Бостоном и Петляковым потребуется свой истребительный эскорт, а завяжись встречный бой, что, вероятно, у Китихауков Хауков и Аэрокобра будет совсем небольшой резерв по времени. Топливо. Неожиданно вызвался Митиков, предложивший. Полетим с двумя палубными яками. «Будет перехват, они отвлекут на себя внимание и пусть уходят. Вряд ли за ними далеко погонятся. А я на большой скорости, не рискуя быть перехваченным, проскочу». И отвечая на возражение. «Да, Як-39 при исключительно вертикальном взлете сожрет горючки, но и лететь не на пределе радиуса действия. Без лишней боевой нагрузки уложусь с лихвой. Посмотрю и мигом обратно. Больше ведь не надо». Скопин сомневался. Летчик гнул свое. «Я не собираюсь подставляться. Скорость в тысячу над эскадрой англов исключает оперативность реакции зенитных директоров, как и глазомеров, пилотов, истребителей». Чуть не взмолившись. «Товарищ капитан первого ранга, все воюют, что-то, но делают, а я будто в тылу отсиживаюсь. В конце концов, мы продемонстрировали в действии все, даже ядерный эквивалент. Все, кроме реактивного самолета. Товарищи нас не поймут». Последний аргумент, конечно, был маленькой провокацией, вызвав у Кэпа лишь кислую мину. Однако, склонный больше к действию, чем к выжиданию, командир все же даст добро. Он просто не видел других решений. Быстрых. Он все же попрется на полетку, можно сказать, занудство ради. Не сдержался прокапать в напутствии мозги Митикову, чтобы тот был осторожней с ценной отчасти в единственном экземпляре. Об установке на самолет фотоаппаратуры речи не шло. Ее попросту не было в авиационном комплекте БЧ-6. Летчику просто сунули в руку хороший морской бинокль. Як-39 уже стоял на площадке со спецпокрытием. Тут все шло как полагается. Проверка систем техниками, проверка пилотом. Убрали лесенку, фонарь захлопнут, кивающий голова в кокпите и жест рукой. Все в порядке, готов. Крейсер держит курс на правильный ветер. Отмашка? Добро. А уж по свисту реву на вертикальном взлете, резу переходящем в горизонталь. Мама, не горюй. В ушах еще звенело. А это что? Командир ткнул рукой в сторону, стоящую ближе к надстройке вертолета борт, доставивший экипаж с аварийной 44-й, — подсуетился начальник ТЭЧ. Я догадался. Вот это что? Возле вертолетного шасси, прямо на палубе сидел мокрый, явно только что из воды летчик. Явно не местный, явно не советский, явно до сих пор пребывающий под впечатлением от вертикального реактивного взлета. Почему он здесь? Экипажу 44-го срочно требовался медпункт, а на борту бы уже был поднятый из воды пассажир англичанин. Что ж, можете ставить ему на лбу крестик. Он видел то, что не должен, и теперь в лучшем случае сгниет в одиночке на Лубянке. А, скорее всего, вы обрекли его на... На смерть, не досказал. Подошел особист, разводя руками, мол, меня только звестили. Нет, ну вы поглядите, — выплескивал Кэп, — в прошлый раз возились то с пленной немчурой, то, наоборот, с английскими летунами-лишенцами. И вот опять, ети его мать, еще и вертушку потеряли. Сука! Что, товарищ полковник, хотите сказать, подвел гуманизм? Я промолчал как раз-таки. При всей кажущейся спонтанности этого разведывательного рейда к делу подошли организованно. Сопровождение освещения воздушной обстановки на маршруте обеспечило РЛС-восход. Управление, соответственно, перешло на командный пункт Кондора, поддерживающего постоянно открытые каналы связи не только с Митиковым, но и с другими пилотами. Узбираясь курсом на 3000, яки разных поколений организовались по скоростям. Кому крейсерской, кому к максимальной. Их вроде как взялись сопровождать парой аэрокобр, вопрос до какого предела. Так ли рисовал себе выполнение задачи сам Митиков, но всё получилось более чем чётко. Так и ожидали англичане, что-то засекли на своих радарах, выслав воздушный патруль, встретить. Их тут же увидели операторы РЛС «Восход», предупредив. Як-39 увеличил скорость почти вдвое, уходя в отрыв, оставив поршневые истребители позади четыре советских на четыре же британских завязались на виражах. Ближе к цели его пытались перехватить еще двое. Этих Митиков обошел, просто подняв потолок до пяти тысяч. Поршневым не хватило скороподъемности угнаться. А он уже был над местом, поймав окно в облачность, увидев то, что нужно, не задерживаясь, положив на левое крыло, уходя на разворот. Сообщение будет коротким. Корабли. Много. Погодя, дав уточнение. Три линкора в кельваторном строю в окружении — Три линкора? Значит, это не какое-нибудь крейсерское соединение на подпевках, а главные силы? Что думаете? Других свободных линкоров, кроме как под началом адмирала Мура и, возможно, успевшего протащить своих старичков Боном Картера, у англов тут быть не должно, а? — Если только... — Скопин подавил смешок, закашлившись. Штурман покосился. С чего это командир веселится? Да вспомнил я одного историка-критикана из диванных экспертов, обмусолившего подобную альтернативу. Он там у себя вообще в сепаратном замерении союзников с немцами быстренько отремонтировал с помощью британских ресурсов, покалеченный англичанами же тирпец. Бредове не придумаешь. Больных на голову хватает. Ух ты, да вы прям в точку. Как бы там ни было, три линейных корабля капитан-лейтенант сохранял серьезность, если только Митиков не ошибся, спутав их. С чем? Хотя бы приблизительно по весу тоннажа? С крейсерами? Сомневаюсь. Даже с его малым морским опытом трудно перепутать британские линкоры с британскими же тяжелыми крейсерами. Будь Митьков в этом деле более опытным, как нынешние профессионально обученные летчики-наблюдатели, он бы еще и скорость по кельваторным дорожкам определил, и курс не приблизительный дал, проворчал штурман, ориентируя на карте место британской эскадры. Точный курс и скорость они установят позже другими способами. Никуда британцы не делись, никуда уходить не собирались, по всей видимости, не оставив своих решительных намерений.